Глава вторая. Знак Скавина. п о т р я х и в а н и е повозки не облегчало похмелья Феликса. Всякий раз, как колесо попадало в одну из глубоких выбоин на дороге, его мутило, и желудок угрожал вывернуть свое содержимое на придорожные кусты. Внутренность р т а была словно покрыта мехом. Давление внутри черепа усиливалось, как в паровом котле. Но необычнее всего было то, что у него пробился страстный аппетит к жареной пище. Видение я и н и ц ы с беконом заполняли его мысли. Теперь он жалел, что ранее не позавтракал с и с т р е б и т е л я м и т р о л л е й но в тот момент зрелище, как они поглощают тарелки с горкой заполненные ветчиной и яйцами и чавкают над громадными краюхами черного хлеба, оказалось достаточно, чтобы его желудок скрутило. Но теперь за такую же еду он почти готов был пойти на убийство. Некоторым утешением ему служило то, что истребители были более-менее молчаливы. За исключением ворчания на гномем по поводу, как он предполагал, их тяжелого похмелья или же явно отвратительного пива людей, лишь юный в а р а к выглядел веселым и полным энергии, но ему таковым быть и надлежало. К большому неудовольствию двух других гномов в а р а к остановился после трех кружек, заявив, что ему достаточно. Сейчас он уверенными взмахами поводьев направлял мулов и насвистывал веселую мелодию, не обращая внимания на нацеленные в его спину кинжалоподобные взгляды спутников. В этот момент Феликс яростно ненавидел его, что можно было объяснить лишь интенсивностью похмелья. Чтобы отвлечься от похмелья и мысли о внушающем страх п р и к л ю ч е н и й которые очевидно вскоре предстоит, Феликс обратил внимание на окружающий мир. Несомненно, день был превосходный. Ярко светило солнце. Эта область империи выглядела особенно плодородной и радующей глаз. Огромные бревенчатые срубы вырастали из вершин окружающих холмов. Их окружали крытые соломой домики крестьян. За ограждениями п а с л и с ь крупные пятнистые коровы, на шеях которых весело позвякивали колокольчики. Звучание каждого колокольчика различалось, из чего Феликс заключил, что пастух смог бы отследить каждую отдельную корову лишь по звуку. Рядом с ними крестьянин вел стадо гусей по пыльной дорожке. Поодаль прелестная крестьяночка, вилами собиравшая сено в стог, одарила Феликса очаровательной улыбкой. Он попытался найти силы, чтобы улыбнуться в ответ, но не смог. Феликс ощущал себя столетним стариком. Он смотрел на девушку, пока та не скрылась за изгибом дороги. Повозка попала в очередную выбоину и подлетела выше. Смотри, куда едешь! – прорычал г о т р е к Неужели тебе не заметно, что Снорри на с у к у страдает от похмелья? Снорри чувствует себя не очень хорошо, подтвердил второй истребитель и издал отвратительный булькающий звук. Должно быть, это козлятина с тушеным картофелем, которую мы пробовали прошлой ночью. Снорри думает, что немного переел. Скорее всего, это тридцать или около того кружек эля, которые ты опорожнил. Скривившись, подумал Феликс. Он едва не высказал это вслух, но даже страдая от похмелья, благоразумно воздержался. У него не было желания вылечить похмелье, подставив под топор свою голову. Хотя тоже вариант. Подумал он, когда повозка и его желудок совершили еще один скачок. Феликс снова обратил внимание на плотно утрамбованный каменистый грунт дороги под ними, который вызывал д р о ж ь и вибрации, пытаясь сфокусировать мысли на чем-то отличном от его ужасно чувствительного желудка. Он мог разглядеть отдельные камни, выступавшие над землей, каждый из которых был способен сломать деревянные колеса телеги, если бы столкновение произошло под неправильным углом. Прожужжав на обратную сторону его руки, мягко приземлилась муха, по которой он нанес сильный шлепок. Та с презрительной легкостью увернулась от удара и продолжала суетиться вокруг головы Феликса. Первоначальная попытка истощила Феликса, и когда насекомое слишком близко подлетало к его глазам, он лишь пытался отогнать его п о т р я х и в а н и е м головы. Он закрыл глаза и сфокусировал свою силу воли на создании, заставляя то сдохнуть, но оно отказывалось подчиняться. Время от времени Феликс мечтал о том, чтобы быть волшебником, и это был один из таких моментов. Он бился об заклад, что они не страдали бы тогда от похмелья и неудобств из-за толстой жужжащей мухи. Внезапно на его лицо у п а л а тень, повеяло прохладой. Подняв глаза, Феликс увидел, что они проезжают через небольшой лес разросшихся у дороги деревьев. Он быстро оглянулся вокруг, скорее по привычке, чем из опасения. Подобные лиса ч а с т е н ь к о предпочитают бандиты, а в империи бандиты не редкость. Он не был уверен, существует ли такой дурень, что способен напасть на повозку с парой страдающих от похмелья истребителей троллей, но кто его знает. Странные вещи происходили с ним в его странствиях. Возможно, те вчерашние наемники вернулись, чтобы отомстить, а в эти темные времена везде найдутся зверолюды и мутанты. В свое время Феликс повстречал их достаточно, чтобы считать себя кем-то вроде эксперта в этом вопросе. Честно говоря, подумал Феликс, в т е п е р е ш н е м состоянии едва ли не с радостью принял бы удар топора Зверолюда. По крайней мере, это избавит его от страданий. Он решил, что ему показалось что-то странное. Он был почти уверен, что заметил нечто небольшое и р о з о в о г л а з а прошмыгнувшее среди зарослей немного позади дороги. Всего лишь через секунду оно пропало. Феликс едва не обратил на это внимание г о т р ы к но передумал, потому как идея прервать восстановление истребителя от похмелья вряд ли была правильной, и скорее всего ничего особенного, всего лишь какое-то небольшое м о х н а т о е животное сбежало, опасаясь едущих по дороге путешественников. И все же что-то знакомое в очертаниях той головы не давало покоя измученным мозгам Феликса. Прямо сейчас он не мог определить, что именно, но был уверен, это всплывет само через некоторое время. Еще один существенный наклон повозки чуть не сбросил его. Он постарался удержать в желудке вчерашнюю к о з л я т и н у с тушеной картошкой. Процесс получился затяжным и завершился успехом только тогда, когда пища была уже на полпути к выходу из его глотки. Куда мы направляемся? – спросил он варка, а чтобы отвлечься от своих страданий. Не в первый раз он поклялся никогда не прикладываться более к пиву. Иногда ему казалось, что большинство его неприятностей каким-то образом начинается в тавернах. В самом деле, просто удивительно, почему он не осознал это ранее. Кодинок о й башни, весело произнес Варек. Феликс подавил потребность ударить его, скорее из-за того, что был обессилен, чем по какой-то другой причине. Звучит интригующе, смог, наконец, сказать Феликс. Но в действительности это звучало зловеще, как и название многих других мест, которые он посетил за свою достойную, сожаление, карьеру в качестве спутника истребителя. В любой части империи любая местность под названием одинокая башня вероятнее всего относится к тому типу мест, которые не пожелал бы посетить никто из находящихся в здравом уме у к р е п л е н и я в безлюдных местах по обыкновению заполнены орками, гоблинами и прочими еще худшими существами. О, это действительно интересное место. Она построена над старой угольной шахтой. Дядя б о р о к занял ее и обновил. Доброе гномье работа. Выглядит как новая. На самом деле даже лучше, потому как изначальная постройка людей была безобид немного небрежной. За несколько сотен лет до нашего прихода она была заброшена всеми кроме с к а р в н о в Разумеется, нам пришлось сначала избавиться от них, и некоторые, возможно, все еще скрываются в шахте. Хорошо, проворчал Готрик. Не могу удержаться от возможности приятного времяпрепровождения приканчивая скарвинов. Излечивает похмелье лучше, чем Пинта Багманского. Феликс сам мог бы придумать массу более приятных способов провести время, чем охота на злобных крысоподобных чудищ в заброшенной и, несомненно, небезопасной шахте. Но с г о т р о к о м он ими не поделился. в а р а коглянулся через плечо туда, где его пассажиры теснились со своими пожитками. Должно быть, они имели плачевный вид, потому что Снорри был экипирован не лучше, чем Готтрок или Феликс. Его вещевой мешок был пуст, как кошелек моряка после кутежа в порту. У Снорри не было ни плаща, ни даже одеяла. Феликс был рад, что у него был красный, и шерстяной о и з ю д е н л а н д с к и й плащ, под которым можно было свернуться колачиком. Он не сомневался, что предстоят довольно холодные ночи, и его не п р и л ь ч а л а перспектива провести ночь на холодной земле. Сколько нам еще туда добираться? – спросил он. За короткое время мы прошли значительное расстояние. Если выберем короткий путь через к о с т я н ы е Холмы, то будем на месте через два, самое большее, три дня. Я слышал нехорошие вещи про к о с т я н ы е Холмы, сказал Феликс. Это была правда. Опять же, среди городов и городков империи было немного таких, про которые он не слышал нехорошие вещи. Готрик и Снорри одновременно посмотрели с интересом написанным на их лицах. ф е л и к с а никогда не переставало удивлять, что чем хуже звучит дело. Тем счастливее выглядит истребитель. Там поселились скавины из шахты и нападают на путников. Они также спускаются вниз и совершают набеги на фермы. Однако сейчас нам не о чем беспокоиться. Мы их не увидим, сказал Варик. Мы с о Снорри прошли на повозке весь путь до сюда, не п о ч у в в ни малейшего намека на неприятности. Оба истребителя откинулись назад, равнодушно медитируя в своем похмелье. Но Феликс это почему-то не успокоило. По его опыту походы через дикую местность никогда не проходят гладко. И что-то после простого упоминания с к а в и н о в повело к тому, что подсознательно его начали беспокоить те к р ы с о п о д о б н ы е очертания, которые он тогда заметил в лесу. Ты проделал весь этот путь сам? – спросил Феликс. Со мной был Снорри. У тебя есть оружие? – спросил Феликс удостоверяясь, что его длинный меч находится в пределах досягаемости. У меня есть мой нож. А у тебя есть нож? Как славно. Я уверен, что он будет весьма полезен, если на тебя нападут скавины. Никогда не видел скавинов, лишь иногда ночью слышал слабые с е м е н я щ и е шаги. Чтобы это н и было, думаю, что его испугал храп Снорри. А на случай нападения у меня есть мои бомбы. Бомбы? Варек пошарил внутри своей одежды и достал гладкую черную сферу. К ее верху было приделано странное металлическое устройство. Он передал ее Феликсу, который осмотрел сферу вблизи. Похоже, если потянуть за зажим наверху, он высвободится. Посторожнее о с этим, сказал Варек. Это детонатор. п о т я н е швот ь за это, оно дергает к р е м н и е в ы й ударник, поджигающий присоединенный к взрывчатке фитиль. У тебя есть около четырех ударов с е р д ц а чтобы метнуть а затем бабах. Феликс с опаской взглянул на вещь наполовину ожидая, что та разорвётся в его руках. Бабах! Она взорвётся во все стороны, полетят осколки. Это если загорится фитиль, чего иногда не происходит. На самом деле в половине случаев, но идея все равно оригинальная. И, разумеется, крайне, крайне редко они срабатывают без всякой на ту причины. Такого почти никогда не происходит. Заметь, именно так Блори остался без кисти руки, заменил ее крюком. Феликс поспешно передал бомбу обратно Вараку, который спрятал ее во внутренний карман своего одеяния. Феликс начал думать, что этот спокойный молодой гном должно быть более безумен, чем кажется на вид. Возможно, таковы все гномы. Знаешь, это работа Макайсона. У него неплохо получаются подобные вещи. Макайсон? Молокай Макайсон? спросил Готрок. Тот самый помешанный. Феликс смотрел на Готрока, открыв рот от изумления. Он не был уверен, что хочет встретиться с этим м а к а й с о н о м Любой, кого Готрок мог назвать помешанным, должен быть действительно безумен. Вероятно, даже может выиграть приз за свое безумие. Готрок перехватил взгляд Феликса. м а к а й с о н верит в возможность полета аппарата в тяжелее воздуха, полагает, что может заставить вещи летать. Геро-авторы летают, заметил Снорри. Снорри бывал на дном, вывалился, приземлился на голову, без повреждений. Нигерокоптеры, большие штуки, и он строит корабли. Корабли для гнома это нездоровый интерес. Я ненавижу корабли почти так же, как ненавижу эльфов. Он построил крупнейший пароход из когда-либо существовавших. Подключился к беседе в а р о к Непотопляемый. Длиной в две сотни шагов, весом в пять сотен тонн, с управляемыми паром скорострельными орудийными башнями, с экипажем из более чем трехсотен гномов и тридцати инженеров, он мог плыть со скоростью три лиги в час. У него был такой впечатляющий вид, с лопастями, взбивающими море в пену и реющими на ветру флажками. Звучит, безусловно, впечатляюще, подумал Феликс, внезапно обнаружив, как далеко продвинулись гномы в этой странной магии, которую они называли инженерией. Как и каждый в империи, Феликс знал про паровые танки — бронированные транспортные средства, которые были острием могучих армий государства. Но выглядит так, словно в сравнении с этой штукой паровой танк детская игрушка. И все же удивляло, почему он никогда о ней не слышал, если она настолько впечатляющая. Что случилось с непотопляемым? Где он теперь? На короткое время гномы смущенно притихли. Он затонул. Наконец произнес Варек. Столкнулся с о с к а лой в своё первое плавание, добавил Снорри. Некоторые утверждают, что взорвался паровой котел, сказал Варек. Потонул со всем экипажем, добавил Снорри с почти счастливым выражением лица, с которым гномы похоже всегда встречают худшие известия. Кроме Макайсона, его позже подобрал корабль людей. Макайсона отбросило взрывом, и он уцепился за деревянный брус. А потом он построил летающий корабль, произнес г о т р е к с явно з л о й и р о н и е й в голосе. Так и есть, Макайсон построил летающий корабль, сказал Снорри. Неразрушаемый, сказал Варик. Феликс попытался представить корабль летящим. С трудом ему это удалось. Мысленным взглядом он представил что-то похожее на старые речные баржи на рейке с наполненными парусами и волочащимися веслами. Волшебство, способное на такое, б е с с п о р н о должно быть мощным. Изумительная была штука, сказал Варик. Огромная, как парусник, украшенные резьбой железные турели, фюзеляж длиной почти сто шагов. Он мог лететь со скоростью десять лиг в час при попутном ветре, разумеется. Что случилось с ним? спросил Феликс, охваченный чувством, что ответ ему уже известен. Он разбился, сказал Снорри. Боковой ветер и утечка поднимающего газа, сказал Варек. Большой взрыв. Все находящиеся на борту погибли, кроме м а к а й с о н а произнес Варек, словно была большая разница. Похоже, он считал это важным. Его отбросило и он приземлился на верхушке каких-то деревьев. Они задержали его падение и сломали ему обе ноги. Следующие два года пришлось пользоваться костылями. В любом случае не разрушаемый был опытным образцом. А ты чего ожидал? Он же был первым в своем роде, но теперь м а к а й с о н с этим разобрался. Опытный образец, произнес г о т р и к Погибло двадцать хороших инженеров гномов, включая мастера Ульи, заместителя главы гильдии. А ты говоришь про опытный образец? м а к а й с о н у следовало обрить свою голову. Он так и сделал, сказал Варик. После того, как его с позором выгнали из гильдии, он не смог вынести б е е с т ь я сам понимаешь. Они устроили ему ритуал брючных штанин. Жаль. Мой дядя говорит, что Макайсон был лучшим инженером из всех когда-либо живших. Он говорит, что Макайсон гений. Гений в том, как убивать других гномов. Феликс обдумал, что г о т р е к сказал пробрить е Макайсоном головы. Ты имел в виду, что Макайсон стал истребителем троллей? Спросил он Варока. Да, разумеется. Однако он продолжает заниматься инженерной работой. Говорят, он решил доказать работоспособность своих теорий или погибнуть. Спорю, что ему удастся. У г р ю м о пробормотал г о т р о к Феликс не слушал. Его одолевала другая, более беспокоящая идея. С учетом г о т р а к а и Снорри в одном месте соберутся три истребителя Тролли, что затевает дядя Варрика. От задания для выполнения которого требуются три истребителя плохо пахнет. В действительности от него явно н е с е т с а м о у б и й с т в о м Внезапно, прорвавшись даже через жуткую перену его похмелья, в фокусе раздумий Феликс а оказалось кое-что из того, что ранее рассказал Варек. Ты говорил, что ранее слышался меняющие шаги, с к а з а л о д о л е в а е м ы й ужасными подозрениями Феликс, думая о небольшой фигуре, замеченной им в подлеске. По дороге навстречу с Готроком и мной. Варек кивнул. Только ночью, когда мы сделали привал. У тебя не возникло подозрений, что могло производить эти семенящие шаги? Нет. Возможно лиса. Лисы так не передвигаются. Крупная крыса. Крупная крыса. Феликс покачал головой. Это как раз то самое, что он не хотел бы услышать. Феликс глянул на Готрека, чтобы удостовериться, понял ли истребитель ход его мысли, но голова гнома была запрокинута, и он безучастно уставился в пространство. Похоже, что он занят своими собственными мыслями и не обратил никакого внимания на разговор. Крысы наводили Феликса лишь на одну мысль, и мысль эта его пугала. Они заставляли его думать о скавинах. Возможно ли, что мерзкие к р ы с о люди выследили его даже здесь? Мысль была безрадостной. Феликс сидел у костра и вслушивался в неровное ржание мулов. Темнота и р е д к и й о т д а л е н н ы й в о й в о л к о в заставляли т е х нервничать. Феликс поднялся и провел рукой по боку ближайшего к нему мула, пытаясь его успокоить. Затем вернулся к костру, возле которого спали остальные. Целый день тропа поднималась в костяные холмы, которые оказались столь же унылыми и непривлекательными, как и следовало из их наименования. Вокруг не было деревьев, лишь покрытые лишайником скалы и крутые холмы с короткой низкорастущей травой. К счастью, в а р а к додумался захватить с собой дрова, иначе они провели бы ночной привал в гораздо более неудобных условиях. Несмотря на летнюю жару днем, ночью в холмах было холодно. Ужин составлял хлеб, закупленный в таверне в Гюнтерсбаде, и л о м т и жесткого гномьего сыра. После этого они расселись вокруг костра и все три гнома раскурили свои трубки. В роли аккомпанемента для них выступал отдаленный волчий вой. Феликс находил, что вой наводит тоску лишь немного менее, чем гномьи разговоры, которые всегда вертятся вокруг древних обид, и с т о р и й о давно перенесенных напастях и легендарных пьяных запоев. А ужаснее воя был почти заглушающий его звук гномьего храпа. Феликс вытянул короткую соломинку и выиграл сомнительную честь нести первую стражу. Феликс старался не смотреть на огонь и удерживал взгляд в направлении темноты, чтобы не повредить своему ночному зрению. Он был обеспокоен. Он продолжал думать о скавинах, и его приводило в смятение м ы с л ь об этих крысолюдях, свирепых отродьях хаоса. Феликс вспоминал столкновение с ними в битве за н у л ь н Это напоминало видение из ночного кошмара: сражение в о т ь м е с человекообразными крысами размером с человека, которые подобно людям ходят на двух ногах и сражаются с оружием в руках. Вернувшиеся воспоминания об их ужасном чирикающем языке и о том, как блестят в темноте их красные глаза, заставили его содрогнуться. Но наиболее внушающим страх было то обстоятельство, что с к а в и н ы создали свою цивилизацию — ужасную пародию на человеческую. У них была своя культура, свои собственные чуждые технологии. У них были свои войска и изощренные виды вооружения, некоторым образом более продвинутые, чем любые из тех, что когда-либо производило человечество. Феликс видел их, когда они появились из канализации для захвата нулна. ь Перед его глазами еще возникала картина, как чудовищная орда наступает через горящие строения, уничтожая все на своем пути. Яркими были воспоминания о зеленом пламени огнеметов, искривляющего огня, п е р е л и в а ю щ е м с я в ночи, в шипении человеческой плоти, словно поедаемой струями пламени. Скавины были непримиримыми врагами человечества всех цивилизованных рас, но находились те, кто за плату вставал на их сторону. Феликс лично убил их агента Фрица фон Гальштадта, занимавшего должность шефа тайной полиции курфюрста Эммануэль. Сколько же еще других агентов крысы людей занимают высокие посты? прикидывал он. Сейчас в этом пустынном месте ему не хотелось думать об этом. Он отмахнулся от мысли о Скавинах и попытался поразмышлять о чем-либо другом. Феликс позволил своим мыслям углубиться в прошлое. в о й напомнил ему о ужасных последних днях в форте фон Дила на землях князей п о р у б е ж ь я где ему довелось наблюдать гибель Кирстен, своей первой настоящей любви, убитой Манфредом фон Дилом. Он стал свидетелем жестокой резни, учиненной над большинством населения волчими ь всадниками гоблинами, проникшими в форты из за измены Манфреда. Странно, но он все еще помнил изможденное лицо Кирстен и ее мягкий голос. Феликс раздумывал о том, мог ли он сделать что-нибудь, чтобы изменить ход тех событий. Эта мысль время от времени мучила его в тихие ночные часы. То событие по-прежнему болью отдавалось в нем, хотя за давностью это ощущалось все реже, и он понимал, что скорбь постепенно проходит. Теперь он даже проявлял интерес к другим женщинам. Там в Нулне ь у него была Элиса, служанка из таверны, но в итоге она ушла. К нему приходили очень яркие образы улыбающейся крестьянской девушки на поле. Он раздумывал о том, чем она сейчас занимается. Феликс смирился с тем фактом, что вряд ли они когда-либо услышат, так же как и она о нем. В мире так много подобных случайных встреч, возможностей, что никогда не реализуются, романтических отношений, что погибают прежде, чем им представляется шанс развиться. Он сомневался, встретится ли ему когда-либо другая женщина, которая сможет взволновать его столь же сильно, как Кирстен. Он оказался настолько поглощен своими мыслями, что лишь через какое-то время обнаружил, что слышит семенящие шаги и мягкие звуки коготков, скребущих по каменистой скале. Он сместился ближе к поверхности земли, а затем осторожно посмотрел вокруг. Внезапно испугавшись, что в любой момент в спину ему может вонзиться отравленный нож, причиняя жгучую боль, однако семенящие звуки стихли, как только он начал двигаться. Феликс не шевелился и з а т а и л дыхание на длительное время. И шаги возобновились. Там звук послышался справа от него. Вглядевшись, он увидел блеск красных глаз и темные очертания все ближе подползающей по вершине холма. Он плавно вытянул свой меч из ножен. Магический клинок, доставшийся ему от погибшего рыцаря Хромовника Альдрода, легко ощущался в его руке. Он было собрался выкрикнуть предостережение остальным, когда прозвучал чудовищный, завывающий боевой клич. Он узнал голос Готрока. Воздух наполнил странный мускусный запах, который был Феликсу уже знаком. к р ы с о п о д о б н ы е фигуры немедленно развернулись и обратились в бегство. В ночи на огромном топоре истребителя засветились руны. Он бросился в темноту. За ним стремительно проследовал Снорринасокус. Феликс сам было побежал за ними, но глаза человека не могут видеть в сумраке, в отличие от глаз гномов. Он вздрогнул, когда рядом с ним стал в а р о к с одной из своих черных зловещих бомб в руке. Свет костра отражался в очках молодого гнома и обрамлял его глаза огненным о р е о л о м Плечом к плечу стояли они долгие напряженные минуты, ожидая услышать звуки сражения и увидеть стремительную атаку толпы крысы людей. Единственный услышанный ими звук был топотом сапог возвращающихся Готрока и Снорри. Скавины! презрительно сплюнул Готрок. Они сбежали, расстроенно произнес Снорри. Расценивая происшествие как если бы не случилось ничего заслуживающего внимания, они вернулись на свои места у костра и улеглись спать. Феликс позавидовал им. Он знал, что этой ночью ему не уснуть даже после окончания его стражи. Скавины, подумал он, и вздрогнул.